Глава, 13 Михаил стоял у штаба авиаполка и вглядывался в сумерки хмурого осеннего вечера. Аэродром в Куминке жил своей размеренной устоявшейся военной жизнью. Боевая работа не прекращалась и с наступлением ночи. Взлетали по зеленой ракете звенья яков, сновали туда-сюда техники, таская свои железяки, И ящики с патронами. Сердитыми жуками ползали от самолета к самолету заправщики. Сквозь гул авиаматуров слышался грозный рокот канонады. Фронт подкатывался все ближе и ближе к Москве. Рядом с Михаилом, также вглядываясь в наступающую темноту, стояли его старые, еще со времен учебы в Новочеркасском политехе, друзья и соратники. Сергей гудик Шурка Даниленко, и Миша Захаров. С 28 года они вместе. Вместе учились в группе профессора Невкова. Это Мишка Захаров впервые, захлебываясь от восторга, рассказал Милю об автожирах и заразил молодого парня этими удивительными машинами. Они тогда все вместе собирали аэросани и гоняли потом по практически бесснежному новочеркаску, распугивая обывателей. Совместная работа сдружила парней, и эта дружба не угасла спустя годы. А еще и сближала вера в будущее геликоптеров, изрядно подорванная, правда, недавними фронтовыми испытаниями. Михаил даже начал впадать в депрессию, от которой спасался напряженной работой. И тут этот странный вызов к Сталину. Беспрецедентная секретность, неясные намеки, пожелания — И вот они стоят у штаба авиаполка на аэродоме в Кубинке, куда их привезли на холодном автобусе молчаливые люди из НКВД. И вглядываются в темноту, пытаясь понять, что же такое здесь есть, настолько секретная и нужное стране, что сам Сталин выдернул их с завода и направил сюда. Командир полка, вышедший узнать, что за гости прибыли в их распоряжение, выслушав сопровождающего, добавил таинственности, протянув с улыбкой. «А, это он к тому! Но их ждет много удивительного!» А потом, взглянув на толпящихся гуртом у входа в штаб прибывших, добавил. «Товарищи, не толпитесь у входа! мешаете работать! Отойдите в сторону! Или зайдите погрейтесь!» Дежурный по штабу вас разместит. В помещение заходить никто не захотел. Всем было интересно увидеть загадочную секретную технику. Однако ничего подобного на аэродроме и близко не было. Обычные яки, обычный аэродром. Самая обычная работа техников. Все точно так же, как было во время испытаний автожиров под Ельней. Но вот от КПП, тускло светя полосками фар, Закрытых колпаками светомаскировки, показалась Мка. И тут же к их группе подъехал, привезший их сюда автобус. Из Эмки вышел знакомый по встрече со Станиным, майор госбезопасности и приказал размещаться в автобусе, еще раз предупредив, чтобы никто ничему не удивлялся, и о соблюдении секретности. Люди, оживленно переговариваясь, разместились в автобусе который, пристроившись за эмкой, затрясся на мелких ухабах в сторону перелеска в самом конце аэродрома. Автобус остановился, не доезжая метров сто до редких деревьев и какой-то кучи веток, припорошенных ранним снегом. Сопровождающий их НКВДшник попросил пока не покидать салон. В окно было видно, как из эмки вышел майор, и к нему из перелеска выскочил боец в маск -халате. Майор что-то сказал ему, боец откозырял и бегом помчался к заснеженным веткам. Откуда-то выбежали еще бойцы и начали растаскивать ветки. Под ними показалась маскировочная сеть, скрывающая, судя по контурам, огромный автожир или геликоптер. Когда бойцы стянули сеть, все в автобусе восторженно ахнули. Перед ними оказался 19-метровый красавец, окрашенный в какую-то пятнистую расцветку с красной звездой на земляжи. Михаил, как и все, восхищенно смотрел на удивительную прекрасную машину. «Кто? Кто мог такое сделать? Почему он не слышал ничего о подобных разработках?» Из имки вышли еще два человека и направились к вертолету. Они обошли его вокруг, тщательно при свете фонарика, вглядываясь в корпус. Тот, что поменьше, осмотрел рулевой винт, а потом ловко забрался наверх, оглядев несущий. Второй в это время, открыв люк сбоку машины, что-то рассматривал внутри. Маленький спрыгнул вниз и кивнул майору. Тот подошел к автобусу и, открыв дверь, сказал «Все, товарищи, прибыли, организованно выходим и строимся». Дальше мы полетим на этом, красавце. К вертолёту не подходим. Дайте летчикам возможность нормально провести предполётную подготовку. Вы еще успеете насмотреться и изучить эту машину. И не только эту. Интересно, значит, есть еще подобные машины? Но все таки кто же не сделал? Явно не в СССР. Они бы с Николаем и Ильичом знали об этом. Значит, всё же Сикорский. Больше некому. Как же удалось выбить у союзников новейшую технику? Ладно, скоро все станет ясно. Но какой же красавец этот вертолет! Именно такой он видел машину в своих мечтах. Все вышли из автобуса и кое-как построились рядом с ним. Люди-то не военные. Бойцы, видя, как неуклюже строятся инженеры, тихонько посмеивались. Майор поморщился, а потом объявил. «Сейчас летчики подготовят вертолет, и вы организованно, выполняя все распоряжения летчиков, разместитесь в грузовой кабине. С расспросами не приставать. Вам все равно не ответят, а отвлекать людей будете. Пока покурите в сторонке». «А кто не курит?» – раздалось из подобия строя. «А кто не курит? Просто постойте и не лезьте никуда». Волков был не расположен к шуткам. Сильно напряженные выдались прошлые сутки. «Михаил Леонтьич, подойдите, пожалуйста». Михаил подошел к майору. Тот протянул ему руку. «Давайте знакомиться поближе. Работать нам теперь предстоит вместе много. И очень интенсивно. Зовут меня Владимир Викторович. Фамилия Волков. Я буду обеспечивать охрану и секретность всего проекта. Также через меня вы будете осуществлять связь с верховным главнокомандующим. У меня приказ обеспечить вам и вашей команде режим полного благоприятствования. В части техники для вас будет полный доступ к информации. Сейчас я вас познакомлю с летчиком. Он же единственный человек, кто разбирается в этой технике. Работать будете вместе. Так что прошу найти общий язык. «И не удивляйтесь его возрасту. Парень доказал, что достоин доверия». «Хорошо». Михаил уже ничему не удивлялся. Хотя упоминание возраста летчика его заинтриговало. «Хотя мало ли у нас в стране отличных молодых летчиков». Майор повернулся к вертолёту и крикнул. «Саша, ты закончил?» «Заканчиваю, Владимир Викторович. Еще десять минут». «Еще одна странность». Молодой летчик обращается к майору госбезопасности по имени-отчеству. А тот вместо того, чтобы отдернуть его, принимает это как должное. Через 10 минут из темноты со стороны вертолета появилась худощавая фигура в странной пятнистой одежде. «Звали товарищ майор государственной безопасности?» «Да, Саша. Знакомься. Товарищ Мин. Теперь работать будешь с ним». На Михаила удивленно и восторженно уставился шестнадцатилетний мальчишка. «Товарищ Миль? Михаил Леонтьевич?» «Да», — удивленно протянул Михаил. Ему не был понятен этот восторг и почитание в глазах паренька. Да и показалось странным, что этот Саша как будто его знал. «Простите, мы знакомы?» «А? Нет, извините. То есть да, то есть нет. Я вам сейчас всё объясню». Сашка посмотрел на Войкова. «Товарищ Миль имеет наивысший доступ. Можешь рассказать все, что касается вертолетов и их происхождения». Сашка радостно кивнул. «Разрешите показать Михаилу Леонтьевичу технику?» «Разрешаю». «Пойдемте, товарищ Миль». «Петро, иди сюда, посмотри, с кем мы будем работать». Михаил был ошарашен. «И вот этому мальчишке доверили управлять новейшей секретной техникой?» «Да он же ребенок совсем!» Михаил Неонтьич удивленно посмотрел на Волкова. Тот, только усмехнувшись, кивнул. «Идите, вы сейчас сами все поймете!» Михаил пошел к вертолету за нетерпеливо переминающимся на ногах парнем, а мальчишка с хитрой и все такой же восторженной улыбкой подвел его к раскрытому люку в кабины и остановился, перекрывая вход внутрь. Михаил Неонтьич Хотел уже вспылить. Сейчас явно было не до пацанячих шуток. Как его взгляд, упал наряд букв между блистером и люком. ми 8 а м т -Ш -В -М. Михаил удивленно посмотрел на обозначение и не мог ничего понять. А мальчишка смотрел на него и радостно улыбался. «Ну и что все это значит?» Терпение Михаила Леонтьевича лопнуло. «Это ваша машина!» «Молодой человек, сейчас не время для шуток». «Я не шучу. Этот вертолет модификация созданного вами в начале 60-х годов XX -го века многофункционального военно-транспортного вертолета Ми-8. Выпущен в 2019 году на Улан-Уденском авиационном заводе, модифицирован для специальных задач, увеличены баки», «Улучшено навигационное оборудование, да и вся авионика в целом, новейшие двигатели, да много чего, я вам потом дам почитать». «Авионика, совокупность электронных систем, в основном пилотажно-навигационных, я покажу». Михаил понимал все меньше и меньше. «Все это казалось каким-то бредом, глупой шуткой, если бы не вертолет прямо перед ним с буквами в наименовании» как утверждает этот мальчишка, его КБ. Но у него нет своего конструкторского бюро и никогда не было. Ах да, он же сказал, что все это произошло в будущем или произойдет. Михаил Леонтьевич совсем запутался. А Сашка, видя непонимание и раздражение у человека, сконструировавшего машины, на которых он летает, попытался ему помочь все объяснить. «Я вам все подробно объясню, когда прилетим на базу. Просто поверьте, что это не шутка и не розыгрыш». «Ну хорошо», — Михаил Леонтьевич недоверчиво покачал головой. Тут из грузовой кабины подал волос Никифоров с любопытством рассматривающим конструктора, еще не ставшего знаменитым на весь мир, но известного Петру по технической литературе, предоставленной Сашкой. «Командир, Когда вылетаем-то? Сейчас уточню у товарища майора. Если ничего не держит, сразу и полетим. Единственное, надо Кургушеву сообщить, чтобы прикрытие поднимал. Только, Петь, давай Михаил Леонтьевич сегодня в правой чашке полетит. Если что, я и один справлюсь, а ему интересно будет. нарушаете инструкции, товарищ младший лейтенант госбезопасности. Никифоров укоризненно покачал головой. Но что с вами делать? Ты, командир, придется мне смириться с начальственным произволом и трястись в грузовой кабине, как какой-то пассажир. И Петр рассмеялся, показывая, что шутит. Ты налетаешься еще, пассажир! И Сашка крикнул Волкову. Владимир Викторович, вылетаем? У тебя все готово? Так точно. Ну тогда давайте, размещайте людей и летим. До базы! Добрались в целом нормально. Пару раз на радаре появлялись засветки, но Сашка их обходил. Михаил Леонтьевич весь полет с любопытством наблюдал за действиями Александра, рассматривал приборы, но ничего не спрашивал. Сашка сам из уважения к великому конструктору пояснял свои действия. Миль слушал с интересом, задумчиво кивая головой. Иногда в разговор с короткими репликами Вступал Никифоров, стоящий в проходе у них за спиной. На базе прибывших встречал Тихонов, доложивший, что за время их отсутствия никаких происшествий не было, разведчики патрулировали окрестности, но место оказалось действительно глухое, и никто близко к базе не подходил. Да и вообще, с наступлением холодов лес обезлюдил. Окруженцы уже все прошли, а кто не смог, были переловлены и перебиты немцами. Местным глубоко в осеннем лесу делать было нечего, а партизанское движение еще не набрало свою массовость. Близко к населенным пунктам разведчики не подходили, не было такой необходимости. И что сейчас происходило в ближайших деревнях и на хуторах, было неизвестно. Этот пробил надо было исправлять в кратчайшем сроки «Все, что творится рядом с базой, ее обитатели должны знать досконально, чтобы успеть принять меры в случае возможного обнаружения или любой другой опасности». Так что Волков тут же приказал Сашке с утра начать обучение разведку работе с беспилотниками. Опустив вертолет в ангар, Сашка разместил людей по жилым боксам, пообещав на завтра экскурсию по базе, и ответы на все их вопросы. Венков, Никифоров и Александр так и останется жить в одном помещении, решив ничего не менять. Милю хотели выделить отдельное помещение, но он попросил поместить его в одном боксе со своими друзьями и рядом с его людьми. Никаких затруднений такая просьба не вызвала и была удовлетворена». С утра, сразу после завтрака, Александр провел технарей по базе, акцентировав их внимание на ангарах с вертолетами и реммастерских. Также Сашка показал, где хранятся запчасти, движки и агрегаты на замену. Потом Волков в столовой провел краткое совещание, рассказав присутствующим, откуда взялось все это богатство, и еще раз заострил внимание на соблюдении государственной тайны и выполнении задач, поставленных Верховным главнокомандующим. После чего Сашка, Волков и Миль закрылись в бывшем кабинете Терещенко и составили план работ с распределением по персоналиям. Людей категорически не хватало, но Волков уверил, что вопрос будет решен. Лесной аэродром был подготовлен, и Ставка ждала только сигнала, чтобы начать переброску на базу людей, лично отобранных Станином. А для этого первоочередной задачей стала разведка. Так что сразу после совещания Сашка вытащил со склада Элерон и начал обучение разведчиков. Но тут возникла проблема. Бойцы просто боялись сломать дорогую технику. Эти парни, способные голыми руками рвать любого врага, вдруг резко начали робить, в виде пульт управления БПЛА и монитор. В конце концов, Тихонов взмолился. «Товарищ младший лейтенант госбезопасности, может, ну его, а? Давайте мы ножками метнемся, все посмотрим. А эту вашу машинерию, он товарищу конструктору отдайте». «Ну не наше это!» Сашка даже растерялся. Он уже начал считать бойцов Волкова за былинных богатырей, способных на все. А тут такое. Да еще и детский испуганный тон Тихонова. Положение спас Михаил Леонтьевич, присутствующий на занятиях, так как его интересовало все, что может летать, и узнав, что Сашка собирается обучать людей управлению беспилотным летательным аппаратом, Миль не удержался, чтобы не принять участие в обучении. «Действительно, Александр!» После того, как Михаил Леонтьевич увидел, как Сашка управляется с вертолетом, а когда парень снял душлат и его орден, Скепсис по отношению к чересчур юному летчику сменился умиля неподдельным уважением. «Давайте я выделю двоих людей из своей бригады, думаю, они пойдут навстречу необходимости и примут с пониманием дополнительную нагрузку». Тихонов с облегчением, как болванчик, интенсивно закивал головой. В принципе, это было неплохим решением, и Сашка согласился. Волков тоже был не против такой замены. Так что вскоре с нейронами начали работать два молодых парня из бригады технарей. После того, как Александр объяснил им теорию, они поднялись на поверхность и под Сашкиным руководством запустили беспилотник. Сначала ребята управляли аппаратом немного скованно, но потом, освоившись, ввели разведку уже смелее, регулируя зум-камеры и направляя аппарат к интересующим разведчиков местам. А посмотреть было на что. Немцы по-хозяйски обживались на оккупированных территориях. В Надве, в здании школы, судя по флагам, со свастикой и автотранспортом рядом с входом, находилась комендатура. В самой деревне квартировала какая-то тыловая часть. В Смоляках и Анципорова тоже были немцы. На одном из хуторов были замечены полицаи. Жители деревень ютились по сыроюхам, в то время как оккупанты с комфортом обживали их дома. Что немцы, что их прислужники пока еще чувствовали себя на Смоленщине вольготно. Партизанская война пока не началась. Но даже в отсутствие партизан в лес никто не углублялся. А рядом с площадкой, выбранной под аэродром, так и вовсе было совершенно безлюдно. Волков после полученных данных тут же сообщил Сталину о готовности принимать самолеты. Но аэроразведку решили не прекращать и проводить регулярно, как и не отменялись разведывательные рейды силами бойцов. Но это уже мало касалось Сашки. Люди ВПЛА освоили, и его задача на этом направлении была выполнена. У парня хватало и своих забот. Возобновились тренировки на тренажерах с Никифоровым, на которых по мере возможностей присутствовал Эмиль. Работоспособность Михаила Леонтьевича Поражала Александра. Этот человек буквально на лету схватывал информацию. Он очень быстро научился работать с компьютером и фанатично впитывал уникальные для этого времени знания, пропадая часами за монитором. Но также конструктор не забывал держать под контролем и работу в мастерских, где технари изучали двигатели и агрегаты вертолетов, сверяясь с чертежами, разбирали их» о чем-то спорили, восхищались, удивлялись, ругались и тут же мирились. Здесь собрались лучшие из лучших, фанатики и энтузиасты, стоявшие когда-то у основ создания этой самой техники. И теперь у них была возможность увидеть, пощупать и понять то, к чему они только-только подходили через трудности и ошибки. А самое главное, к людям пришла вера в себя – и необходимость своей работы, изрядно подорванные провальными испытаниями подъемней. Теперь они знали, какими должны быть вертолеты, как их можно и нужно применять. Александр тоже принимал участие в этой работе, делясь тем, что когда-то узнал от опытных летчиков, да и своего собственного опыта парень уже поднабрал. Погода совсем испортилась» пошли затяжные дожди, иногда со снегом. Низкие тучи затянули небо. Летать в такую погоду было невозможно. Поэтому переброска на базу обещанных Сталином людей откладывалась на неопределенный срок. Скорее всего, до наступления холодов, так как подготовленная разведчиками для приема самолетов площадка превратилась в грязное месиво, Договорились с Москвой, что пока не будет возможности использовать обычную авиацию, по согласованию со Сталином переброску будут осуществлять вертолетом. Это был лишний риск, но и время терять тоже было нельзя. Но и вертолет поднять не позволили иметь им условия. Пока ждали погоду, работали на базе. Разведчики патрулировали ближайшие окрестности, да и то больше для самоуспокоения». Как-то, вернувшись из такого выхода, сержант Марченко доложил, что неподалеку появилась стая волков, довольно большая, судя по следам. Майор принял решение временно прекратить разведывательные рейды. Рисковать людьми не хотелось. Если звери нападут на разведгруппу, хорошо вооруженные люди отобьются, но возможны ранения, да и стрельбу могут услышать. А это привлечет излишнее внимание к месту расположения базы. Возобновились вечерние посиделки в столовой, слушали сводки Совинформбюро, обсуждали положение на фронтах, которое становилось все хуже и хуже. Немцы яростно рвались к Москве, желая во что бы то ни стало до наступления зимы захватить столицу Советского Союза. На юге началась героическая оборона Севастополя. На севере наши войска предпринимали отчаянные попытки прорвать блокаду Ленинграда. Все обитатели базы знали, что в мире Сашки Советский Союз выстрелил и победил. Знали и цену той победы. Но это было там. А как будет здесь, непонятно. Ведь уверенности в том, что это именно тот мир, а не какая-то параллель, не было. Так что настроение у всех было безрадостное. В один из вечеров Никифоров достал Сашку с просьбой сыграть им на гитаре. А если учесть, что Петра поддержали все, включая уважаемого парня Михаила Леонтьевича, парень хоть и нехотя, но согласился. Петр, пока Сашка не передумал, сам сбегал за инструментом и вручил его Александру. А тот не знал, что сыграть этим людям. Он давно не брал в руки гитару. Все песни, которые он знал, были из репертуара старших товарищей с базы. Про Афганистан, про Чечню. Все это было не то. Нельзя было этим людям петь такие песни. По крайней мере, не сейчас. И тут Никифоров с надеждой спросил. «Сань, а про туман сможешь? Ну, из фильма про бомбардировщиков». «Да я слова не помню, Петь». «А я помню. Выучил, когда раненый валялся. Давай запишу. Сыграешь?» «Ну, запиши, попробую». Сашка помнил мотив этой песни. И пока Пётр записывал слова, подобрал аккорды. все таки инструментом парень владел неплохо. В той жизни занимался гитарой, да и на базе играл иногда, когда просили ребята. Никифоров сел рядом с Сашкой, держа перед ним листок со словами. И парень, еще раз пробежавшись по аккордам, запел. «Туман, туман». Седая пелена. Далеко-далеко за туманами война. И гремят бои без нас. Но за нами нет вины. Мы к земле прикованы туманом. Воздушные рабочие войны. Сашка пел, глядя на листок, и не видел, как, затаив дыхание, его слушают люди. Ведь для большинства из них эта песня была о том, что они совсем недавно пережили. Практически все технорины прилетевший с милем, были вместе с ним под Ельней. Поднимались на фтажирах в воздух, пытаясь под обстрелом с земли корректировать артиллерийский огонь, при этом еще и фиксируя поведение машину, чтобы заполнить журнал испытаний. Туман, туман, на прошлом, на былом, далеко-далеко за туманами наш дом. А в землянке фронтовой нам про детство снятся сны. «Видно, мы все рано повзрослели. Воздушные рабочие войны». Волков смотрел на Сашку и думал о том, что пришлось и еще придется пережить этому мальчишке. Потеряв сначала всех родных, он остался совершенно один среди незнакомых ему взрослых и сумел стать одним из них, работал наравне со всеми, учился, осваивал прочесть летчика а потом, когда потерял и этих людей, заменивших ему семью, не сдался, а сделал все возможное, чтобы запустить эту их установку. Практически без шансов выжить, смертельно больной, сделал то, о чем они все обреченные, оказавшимся в этом бункере, мечтали. Сделал это просто потому, что считал это своим долгом перед погибшими. И уже здесь... Только-только отойдя от переноса, еще не уверены, что выздоровел, спас раненого советского летчика. Вытащил его не для того, чтобы заработать очки в переговорах с товарищем сталиным, а потому что летчик был свой и к Сталину прилететь не побоялся, несмотря на то, каким кровавым злодеем рисовали его в том времени. Да, прав, товарищ Сталин, парень стоящий. Настоящий советский человек. Что бы там о себе Сашка не думал? Надо поговорить с Харуевым, комсоргом их группы. чтобы занялся пацаном? Надо готовить его для вступления в комсомол. Туман, туман, окутал землю в ночь. Далеко, далеко за туманами любовь. Долго нас невестам ждать с чужой дальней стороны. Мы не все вернемся из полета. «Воздушные рабочие войны». А Михаил Леонтьевич думал о жене, оставленной в далеком Белимбае, под Свердловском. Как она там? Как сынок, дочери. У него было желание посмотреть свою биографию в архивах базы, но он боялся. Боялся узнать что-то страшное, непоправимое о близких, предчувствуя что ничего хорошего эти знания не принесут. Сашка допил и огляделся. Рядом с ним с повлажневшими глазами сидел Никифоров, для которого эта песня была больше, чем песня. Там каждое слово было про него и про тех парней из их полка, что не вернулись из боевых вылетов. Ну и, конечно, про Нидочку, ждущую его в Тамбове. Он написал ей письмо из Москвы, указав обратным адресом номерной ящик, данный ему Волковым. Сообщил, что жив, здоров, воюет и любит ее, но ответ получить не успел. И очень переживал по этому поводу. О чем-то глубоко задумался Волков. Молча сидели остальные. Никому не хотелось говорить. У каждого было, что вспомнить и о чем подумать. Тишину нарушил миль. «Да, проклятая война! Сколько горя принесла и принесет. А ведь только жить начали! Строить, создавать! Эх!» И Михаил Леонтьевич в сердцах махнул рукой. А Сашке подумалось, что зря он пел. Не надо было нагонять тоску на людей. Он уже было хотел убрать гитару, как Миль попросил. «Александр, а спойте ещё? Про вертолёты есть песни?» Сашка задумался а потом хитро улыбнулся. Как ему раньше не пришла в голову эта песня, которую любил петь подполковник Пьяных? «Есть, конечно, Михаил Леонтьевич. Годы птицы улетают, по земле меня болтает, а точнее выше, над землей. Не до жиру, быть бы жиру, столько лет на всех режимах в небе мы живем одной семьей. По ущельям и вершинам с винтокрылой машиной Пишем то ли сказку, то ли быль. Вместе с ней по небу ходим. Мы друг друга не подводим. И спасибо вам, товарищ Миль. Услышав фамилию конструктора, все вы улыбались. А сам Михаил Леонтьевич густо покраснел, хотел было что-то сказать, но передумал. И укоризненно помогал Сашке пальцем. Выручала, где казалось, шансов нам не оставалось. И не превратила нас в утиль. Та, что в небе, а ты баты. Та, которую когда-то создал Михаил Леонтьевич Миль. Теперь фамилию, имя, отчество конструктора хором подпевали все. А сам Михаил Леонтьевич застенчиво улыбался. Мы нередко с ней прощались, честным словом возвращались. А потом на матушке земле экипажин водку купили за машину и за Миля. Мы на ней, как бабка на метле. Мы на ней, как змей Горыныч. Тоже может землю выжечь, или как комер, но вертолет. Только чаще в этой сказке, как усталая совраска из последних сил но всех спасет. Терпеливо лямку тянет и молотит лопастями днем и ночью в бурю или штиль. Та, что в небе отыбаты, та, которую когда-то создал Михаил Леонтич Миль. Народ развеселился. Ведь хоть песня и была посвящена конструктору, но каждый из присутствующих чувствовал себя причастным к созданию таких прекрасных машин, о которых в будущем служат песни. Удыбался и сам первой песни, что не говори, а это приятно, когда тебе слагают песни. Но потом он вдруг стал предельно серьезен и, обведя взглядом своих соратников, произнес «Да, Это приятно, когда о тебе сочиняют песни. Значит, наша работа оценена на самом высоком уровне теми людьми, которые летают на наших машинах, теми, кого спасли наши вертолеты. Но считаю, что работы над ними пока придется свернуть, о чем и собираюсь поговорить в ближайшее время с товарищем Сталиным. В столовой повисла тишина. Все с удивлением уставились на Михаила Леонтьевича. Молчание нарушил Сашка. «Но почему?» «Понимаете, вертолеты – это совершенно новое направление в авиастроении. Сейчас, когда все возможности страны направлены на оборону, у государства, боюсь, просто нет необходимых ресурсов. Те машины, что мы увидели здесь, повторить в ближайшее время не получится. Нет технологий, нет металлов, нет двигателей, нет электроники». А то, что мы сможем создать, в боевом плане будет существенно уступать самолетам. Но это не значит, что надо полностью отказаться от вертолетов. Надо пока использовать существующий вертолетный парк. Запасных частей, двигателей и агрегатов хватает для восстановления практически любых неисправностей. И одновременно интенсивно изучать то, что нам досталось, анализировать и смотреть какие технические решения можно применять сейчас. Думать, что из достижений будущего можно использовать с нашим уровнем технологий. И присутствующих здесь для этого недостаточно. Нужны металлурги, прочнисты, двигателисты. Только вот как быть секретностью? Да и то, что база находится в тылу у врага, создает непреодолимые сложности для работы. Миль вопросительно посмотрел на Волкова. Тот задумался, а потом кивнул. «Хорошо. Завтра во время сеанса связи с товарищем Сталиным, я доложу ему о вашем желании поговорить с ним. Думаю, он вас выслушает». Миль кивнул и, поднявшись, сказал. «Тогда до завтра, а сейчас пора спать. Каким бы ни было решение товарища Сталина по вертолетам, текущие задачи с нас никто не снимал. И чтобы их выполнить полностью и в срок, мы все должны быть отдохнувшими и полными сил. Народ стал расходиться по своим комнатам, обсуждая только что сказанное. Сашка тоже обдумывал слова Михаила Леонтьевича. С одной стороны, он, наверное, прав. Сейчас не время для новых направлений в производстве. Но в то же время что-то не давало Сашке согласиться с Милем. Ведь использовали американцы вертолеты во время войны в Корее и вполне успешно, а там вроде была не так далеко от Великой Отечественной. Но решение все равно будет принимать товарищ Сталин, а им останется только подчиняться.